Пассета седьмая, дорожка вторая, продолжение страницы 533. Поэтому стоимость воза может, допустим, уменьшиться даже при увеличении количества экспортируемых продуктов, если цены на них упадут. И наоборот, возрастание стоимостных показателей внешнеторгового оборота может отражать не увеличение физического объема торговли, а рост товарных цен. Своеобразной визитной карточкой, по которой можно судить о степени вхождения каждой страны во всемирное хозяйство, являются показатели ее участия в мировом экспорте и импорте товаров. Частичное представление об этом дает приводимая здесь таблица 21, содержащая типичные для последних десятилетий данные. Таблица 21. Распределение мирового экспорта по странам. и группам стран. В процентах в 1980 и 1988 годах. В таблице три колонки. Страна 1980 и 1988. -й. Строчки. Советский Союз. Развитые капиталистические страны. Страны Европейского экономического сообщества. Соединенные Штаты Америки, Япония, развивающиеся страны. Итак, Советский Союз, 1980-й, 3,8%, 1988 3,9%. Развитые капиталистические страны, 62,3% в 1980 году, в 1988 69,9%. Страны Европейского экономического сообщества, 1980 две 33,2%, 1988, 37,2. Соединенные Штаты Америки. 1980, 10,8. 1988, 10,9. Япония. 1986, 6,5. 1988, 9,3. Развивающиеся страны. 1980-й, 27,7-й, 1988 двадцать 205 половиной Конец таблицы. За 80-е годы на всемирном рынке укрепили свои позиции главным образом страны европейского экономического сообщества и Япония. Эти государства существенно увеличили продажу современных машин, оборудования, транспортных средств, продукции, химической промышленности и тому подобного. Ухудшилось же положение развивающихся государств, которые стали меньше экспортировать сырье и топливо. Мы, естественно, замечаем неразвитость внешних экономических связей нашей страны. Характерно, что в 1988 году внешний торговый оборот на душу населения составил в Соединенных Штатах Америки 3000 200 долларов, в Японии 3700 долларов, в Европейском экономическом сообществе 6600 долларов, а в Советском Союзе всего 800 долларов. Этот факт объясняется тем, что за длительный период холодной войны торговые связи нашей страны со странами Запада были заморожены. К тому же, у нас выпускается мало конкурентоспособной продукции. Страница 534. Предстоит многое сделать, чтобы Россия органически вошла во всемирное хозяйство. Всемирный рынок – это арена острой конкурентной борьбы между экспортерами идентичных или взаимозаменяемых товаров, а также столкновение интересов экспортеров и импортеров. Острота противоречий временами достигает такой степени, что некоторые торговые конфликты уподобляются воинам. На всемирном рынке вспыхивает то текстильная, то автомобильная, то компьютерная война. Под влиянием конкуренции положение различных стран на всемирном рынке существенно меняется. Сдвиги происходят как в материальной структуре мирового товарооборота, так и в географии внешнеторговых потоков. Основное направление долговременных структурных сдвигов в международном товарообороте – существенное сокращение удельного веса сырьевых продуктов и соответствующее увеличение доли готовых изделий, обрабатывающей промышленности, особенно высокотехнологичных. Возрастающие значения приобретают экспорт и импорт различного рода услуг, продукции, индустрии, развлечений, духовной культуры, информации. Страны Запада выступают как основные экспортеры наукоемких товаров, в то время как развивающиеся государства преимущественно как их импортеры. При этом из года в год увеличивается удельный вес торговли индустриальных стран друг с другом. На нее сейчас приходится более 70% всемирной торговли. Доля развивающихся государств в мировом товарообороте не достигает 20%. На 4 пятых он состоит из торгового обмена со странами Запада. Структура внешнеторгового оборота Российской Федерации за последние годы существенно ухудшилась. В первую очередь это связано с тем, что кризисный спад, подорвал экспортный потенциал нашей страны и отбросил ее на гораздо более низкую ступень экономического развития. В течение 90-х годов значительно опустилось место экономики в России в системе международных координат. По величине создаваемого внутреннего валового продукта наша страна замыкает десятку крупнейших стран мира, А по размеру внутреннего валового продукта на душу населения мы опережаем Индию и Китай, но отстаем от таких латиноамериканских стран, как Мексика и Бразилия. По объему промышленного производства Россия находится на пятом месте в мире после Соединенных Штатов Америки, Японии, Китая, Германии, однако в расчете на каждого жителя она входит во вторую десятку. По производству отдельных видов промышленной и сельскохозяйственной продукции Россия занимала в 1994 году следующие места в мире. Страница 535. Первое место. Естественный газ, картофель. Второе место. Бурый уголь, трактора. Третье место. Нефть, вывозка деловой древесины, пиломатериалы, молоко, животные масло. Четвертое место. Электроэнергия, чугун, сталь. Железная руда, серная кислота в моногидрате, хлопчатобумажные ткани, зерновые и зернобобовые культуры, мясо в убойном весе, сахарное свекла. Пятое место. Каменный уголь, минеральные удобрения. Шестое место. Цемент. Седьмое место. Шерстяные ткани. Восьмое место. Чулочно-носочные изделия, обувь, улов рыбы и добыча других морепродуктов. Одиннадцатое место. Синтетические смолы и пластические массы. 12 место легковые автомобили, 16 место химические волокна и нити, бумага, сахарный песок из отечественного сырья. Характерно, что как и в 70-е и 80-е годы Россия особо выделяется в мировом экономическом пространстве высоким уровнем развития исходных видов средств производства, идущих на изготовление конечной продукции, некоторых продуктов питания и простейших видов одежды. Все это, безусловно, сказывается на структуре внешней торговли. Таблица 22. Таблица 22. Структура экспорта и импорта России в 1995 году. В фактически действовавших ценах. Примечание первое. Без государств участников Содружества независимых государств. Конец примечания. Описание таблицы. Таблица состоит из трех колонок. Структура, экспорт, импорт. У импорта примечание «Без неорганизованной торговли». Конец примечания. Экспорт импорт даны в двух вариантах. Миллиардов долларов США и в процентах. Строки «Экспорт и импорт всего», в том числе «Машины, оборудование и транспортные средства», «Минеральные продукты», «Металлы, драгоценные камни и изделия из них», «Продукция химической промышленности, каучук», «Древесина и целлюлозно-бумажные изделия», «Текстиль и текстильные изделия», кожевенное сырье, пушнина и изделия из них», «Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, кроме текстильного», «Прочие товары». Итак, экспорт и импорт. Всего. Экспорт в миллиардах долларах США 66, в процентах 100. Импорт в миллиардах долларов США 33,1, в процентах 100. Машины, оборудование и транспортные средства. Экспорт. 5,2 миллиарда долларов или 7,8 процента. Импорт. 12,5 миллиарда долларов или 37,7 процента. Минеральные продукты. 26,4 миллиарда долларов или 39,9 процентов. Импорт. 0,9 миллиарда долларов или 2,7 процента Металлы, драгоценные камни и изделия из них Экспорт 19 миллиардов долларов или 28,8 процента Импорт 1,6 миллиарда долларов или 4,9 процента Продукция химической промышленности «Каучук» Экспорт – 6,2 миллиарда долларов или 9,4 процента. Импорт – 3,7 миллиарда долларов или 11,2 процента. Древесины и целлюлозно-бумажные изделия – 3,8 миллиарда долларов или 5,8 процента. Импорт. 1 миллиард долларов или 2,9%. Текстиль и текстильные изделия. 0,8 миллиарда долларов или 1,2%. Импорт. 1,5 миллиарда долларов или 4,6%. Кожевинное сырье пушнина и изделия из них. Экспорт. 0,3 миллиарда долларов или 0,4 процента. Импорт. 0,1 миллиарда долларов или 0,4 процента. Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, кроме текстильного. 2,3 миллиарда долларов или 3,4 процента. Импорт. 9,6 миллиарда долларов или 28,9%. Прочие товары. Экспорт 2 миллиарда долларов или 3,3% импорт 2,2 миллиарда долларов или 6,7%. Конец описания таблицы. Страница 536. Из данных таблицы 22 видно, что экспорт России в зарубежные страны состоит преимущественно из минеральных продуктов, металлов, драгоценных камней и изделий из них, древесины и целлюлозно-бумажных изделий, 74,5% стоимости всех экспортных товаров. В импорте же преобладают машины, оборудование и транспортные средства, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, несмотря на достаточно высокий потенциал отечественного производства сельскохозяйственных продуктов. Продукция химической промышленности и каучук 77 – 77,8% стоимости всех ввозимых товаров. Вместе с тем наша страна обладает исключительными возможностями для развития международного экономического сотрудничества. Только стоимость разведанных и предварительно оцененных запасов минерального сырья в России на 1994 год составляла 28 триллионов долларов, что равняется стоимости волового внутреннего продукта, стоимости всех товаров и услуг, произведенных в стране за 20 лет. Сейчас доля России в мировой добыче составляет по углю, нефти и газу от 10 до 30%, по металлам 10-15%. Известно, что вывоз за рубеж готовой продукции дает по крайней мере в 10 раз больше экспортного дохода, чем продажи на мировом рынке сырья и энергоносителей. Поэтому становится очевидной очень неблагоприятная нынешняя структура внешней торговли России. Развитие внешней торговли во многом определяется уровнем цен на мировом рынке. Мировая цена товара, поступающего во внешнеторговый оборот, отражает его интернациональную стоимость, изменение соотношений спроса и предложения, благ и услуг, а также степень влияния конкуренции и монополии на всемирном рынке. Вот как это происходит. Торговые партнеры существенно отличаются по среднему уровню производительности живого и овеществленного труда. Однако в условиях свободной конкуренции интернациональная стоимость устанавливается по затратам стран, в которых производится преобладающая масса поступающих на рынок товаров. Экономически менее развитые страны, изготавливающие продукты с большими издержками производства, при продаже своих изделий по мировым ценам теряют часть национальных затрат труда. Но они получают выигрыш от внешней торговли, покупая нужные им благо на мировом рынке по ценам более низким, чем национальные издержки. В то же время подрывается выпуск традиционных продуктов в менее развитом государстве, поскольку такие изделия оказываются неконкурентоспособными по сравнению с импортными вещами. Для современного всемирного рынка типичен неэквивалентный обмен, так как здесь монополизация развита в большей степени, чем во внутренней торговле. Через каналы частных монополий, контролирующих мировой рынок, реализуется от 70 до 90% всех продуктов, экспортируемых развивающимися государствами. Страница 537. Монополии добиваются отклонения цен от естественных уровней, определяемых состоянием всемирного рынка. Они искусственно создают нехватку одних вещей или ограничивают спрос на другие, затоваривают весь рынок, чтобы сбить цены, или придерживают продукты, чтобы повысить цену. В итоге международные фирмы устанавливают выгодные им высокие цены на реализуемые ими продукты или относительно низкие, на закупаемые. Деятельность монополии порождает множественность цен на мировом рынке. На один и тот же товар может существовать разная цена в зависимости от того, кто его покупает, от места продажи, валюты, в которой производятся платежи, и ряда других обстоятельств. В этих условиях наиболее представительными ценами, которые могут рассматриваться как мировые, являются цены, характерные для крупных регулярных операций, совершаемых в важнейших центрах мировой торговли. Международные монополии проводят неэквивалентный обмен с помощью ножниц цен. Так, в 50-е и 60-е годы более высокими темпами росли цены на готовые изделия, выпускаемые западными странами. В то же время падали цены на сырьевые товары. В середине 70-х годов развивающиеся страны резко повысили цены на нефть и нефтепродукты. В 1981 году они были в 16 раз выше, чем в 1972. Однако постепенно цены на готовые изделия также увеличивались и подтягивались, к новому уровню цен на топливо сырьевые ресурсы. В странах Запада под влиянием более экономного использования сырья и энергоносителей, внедрение ресурсосберегающих технологий во второй половине 80-х годов, цены на топливо и сырье резко упали. В 1988 году цены на нефть снизились более чем вдвое по сравнению с уровнем 1981 года. Поскольку национальное хозяйство всех стран в той или иной мере зависит от экспорта и импорта, которые затрагивают экономические интересы разных слоев населения, государство в законодательном порядке устанавливает определенные правила и условия внешней торговли. Исторически сложились два противоположных вида внешнодорговой политики протекционизм и свобода торговли. Протекционизм – система ограничений импорта, когда вводятся высокие таможенные пошлины, запрещается ввоз определенных продуктов количественно регламентируется импорт используются дискриминационные качественные стандарты и другие меры препятствующие конкуренции иностранных изделий с местным производством политика протекционизма защищает национальную промышленность и сельское хозяйство поощряет развитие отечественного производства способного заменить импортные товары однако протекционизм имеет оборотную сторону благодаря ему Поддерживается завышенный уровень цен на продукты, защищенные высокими пошлинами. Страница 538. Ослабляются побудительные стимулы к техническому прогрессу в отраслях, огражденных от иностранной конкуренции. Усиливается нелегальный ввоз товаров без таможенного контроля. К тому же ответные меры стран, торговых партнеров отрицательно сказываются на возможностях экспорта и могут нанести национальному хозяйству ущерб, превышающий его выигрыш от мер таможенной защиты. Свобода торговли – внешнеторговая политика, при которой таможенные органы выполняют только регистрационные функции. Они не взимают импортных и экспортных пошлин, не устанавливают каких-либо количественных или иных ограничений на внешнеторговый оборот. Такую политику проводят страны с высокой эффективностью национального хозяйства, которая позволяет местным предпринимателям не только выдерживать иностранную конкуренцию, но и прорывать протекционистские таможенные барьеры, расширяя доступ своих товаров на всемирный рынок. В большинстве случаев правительство проводит гибкую внешнеторговую политику. Они избирательно используют методы протекционизма и вводят элементы свободной торговли. При этом обеспечиваются благоприятные условия в экономических связях с другими странами. С ними заключаются торговые сделки, содержащие пункты о взаимных обязательствах в области внешнеторговой политики. Часто государства идут на торговые соглашения о принципе наибольшего благоприятствования. Каждая из договаривающихся сторон обязуется предоставлять своему партнеру такие же права и льготы, которые оно уже дало другим партнерам. Поэтому отказ предоставить принцип наибольшего благоприятствования какой-либо стране фактически означает, что против нее применяются экономические ограничения. Сильные в экономическом отношении государства нередко проводят наступательную торговую политику. Они применяют протекционизм как средство наводнить рынки других стран своими изделиями, взламывают их таможенные барьеры. Завышенные таможенные пошлины позволяют им поддерживать у себя такой высокий уровень цен, который компенсирует бизнесменам потери от уплаты пошлин в странах, подвергающихся торговой агрессии. Кроме того, проводится товарный демпинг, ослабляющий позиции конкурентов на всемирном рынке. Товарный демпинг – Вывоз продукции за границу по ценам значительно более низким, чем цены внутри данной страны или на мировом рынке, в интересах устранения конкурентов и захвата внешних рынков. Иногда агрессивная торговая политика используется для вмешательства во внутренние дела других государств и как орудие давления, преследующие политические и военно-стратегические цели. При этом используются различные меры торговой дискриминации, односторонних запретов, ограничительных условий в области как импорта, так и экспорта, транспортных перевозок, внешнеторгового кредита. Страница 539. В современных условиях для успешного развития народного хозяйства нашей страны важное значение имеет правильная ориентация внешнеторговой политики российского государства. Эта политика призвана защитить экономический суверенитет и экономическую безопасность Российской Федерации, активизировать эффективные связи российской экономики с мировым хозяйством. Эти цели достигаются с помощью таможенного дела, правовые, экономические и организационные основы которого определены в Таможенном кодексе Российской Федерации, принятом в июне 1993 года. Согласно этому кодексу, Целями таможенной политики государства являются обеспечение наиболее эффективного использования инструментов таможенного контроля и регулирования товарообмена на таможенной территории Российской Федерации. Участие в реализации торгово-политических задач по защите российского рынка, стимулированию развития национальной экономики, содействию проведению структурной перестройки и решению других задач экономической политики государства. В таможенном кодексе устанавливаются правовой порядок и условия перемещения через таможенную границу Российской Федерации товаров и транспортных средств. Внимание таможенных платежей, таможенного оформления, определяются таможенные контроль и другие средства проведения таможенной политики в жизнь. Законодательство о таможенном деле включает в частности Закон Российской Федерации о таможенном тарифе, принят в мае 1993 года. Данный закон устанавливает порядок формирования и применения таможенного тарифа Российской Федерации, инструмента торговой политики и государственного регулирования внутреннего рынка товаров страны в рамках взаимосвязи с мировым рынком, а также при их перемещении через границу Российской Федерации. Основными целями таможенного тарифа являются рационализация товарной структуры ввоза товаров в Российской Федерации, поддержание рационального соотношения вывоза и ввоза товаров, валютных доходов и расходов на территории Российской Федерации, создание условий для прогрессивных изменений в структуре производства и потребления товаров в нашей стране, защита экономики страны от неблагоприятного воздействия иностранной конкуренции. Обеспечение условий для эффективной интеграции Российской Федерации в мировую экономику. Страница 540. Подытоживая сказанное, отметим, самые характерные. изменения в сфере всемирной торговли. Прежде всего мы видим, что усложнилась вся структура открытой экономики. Ныне международная торговля глубоко вторглась в национальные экономики, поэтому возросла степень открытости всех элементов валового национального продукта. Так, весь объем потребления С состоит из потребления национальных товаров и услуг С с индексом Н и потребления импортных благ и услуг С с индексом им. Формула С равняется С с индексом n плюс С с индексом им. Аналогично общая сумма инвестиций I теперь включает капитала для производства отечественных благ I с индексом n и инвестиции израсходованных на зарубежные полезные вещи. i с индексом им. Формула i равняется i с индексом n плюс i с индексом им. Государственные расходы g также подразделяются на закупки отечественных продуктов g с индексом n и затраты на приобретение зарубежных вещей g с индексом им. Формула g равняется g с индексом n плюс G с индексом им. В результате современная структура импорта в открытой экономике выглядит так. Им равняется C с индексом им плюс I с индексом им плюс G с индексом им. В свою очередь состав экспорта представляет собой сумму вывоза продуктов потребления C с индексом X инвестиций i с индексом x и государственных расходов в других странах, g с индексом x. Формула x равняется c с индексом x плюс i с индексом x плюс g с индексом x. Другое важное изменение связано с тем, что по мере роста импорта углубляется интернационализация всех элементов спроса и расходов внутри страны. О больших переменах в этом отношении свидетельствуют следующие данные. Если в 50-е годы в Соединенных Штатах Америки импорт составлял менее 5% полового национального продукта, то в конце 80-х годов он достиг 15%. Еще выше доля импорта в западноевропейских государствах во Франции 22%, в Великобритании 25%, в Германии 28%. Возросшая открытость российской экономики просматривается, скажем, в увеличении импорта потребительских товаров. Если в 1992 году импорт не превышал 23%, то в 1994 году зарубежные продукты составили 35% всех товарных ресурсов потребительского рынка. Новым моментом в мировой торговле стали серьезные перемены в характере и значении экспорта стран с открытой экономикой. Прежде всего существенно изменилась направленность экспорта. В середине 20 века Из промышленно развитых стран промышленные товары вывозились в колонии и зависимые страны. В обратном направлении шел поток сырья и энергоносителей. Страница 541. В настоящее время по старому маршруту направляется примерно половина всего экспорта. Другая часть идет из одних западных государств в другие. Это обусловлено новым этапом международного разделения труда и интернационализации производства в эпоху научно-технической революции. В современный период значительно возросла роль экспорта в обеспечении экономического роста национального хозяйства. Это, в частности, подтверждается тем, что экспорт всех стран дает около пятой части совокупного мирового валового национального продукта. В западноевропейских странах этот показатель выше. Механизм воздействия экспорта на экономический рост содержит мультипликатор экспорта М с индексом X. который увеличивает воздействие прироста дельта x на рост объема волового национального продукта. Формула. внп равняется М с индексом X умножить на ΔX. Мультипликационный эффект проявляется в том, что экспортный заказ первоначально прямо увеличивает выпуск продукции и вместе с тем повышает расход заработной платы работников экспортной отрасли производства. Доходы этой отрасли, заработной платы и прибыль поступают в смежные отрасли хозяйства, в которых возрастает выпуск средств производства для экспортных отраслей и расширяется изготовление предметов потребления для работников экспортных предприятий. В свою очередь средства, полученные в отраслях второго эшелона, уходят в сопряженные с ними предприятия третьего эшелона и так далее. Общий положительный эффект расширения экспорта состоит в увеличении занятости работников, выпуска и доходов, уменьшение возможности возникновения кризисов перепроизводства, излишняя для данной страны продукция экспортируется, увеличение суммы, полученной государством иностранной валюты, укрепление государственных финансов. Определенный мультипликационный эффект дает и импорт. Но все показатели по отношению к экспорту имеют знак минус. В результате положительный эффект внешней торговли определяется через один обобщающий показатель – нетто экспорт от итальянского нетто чистый формула некс равняется X минус им нетто экспорт некс может иметь три числовых значения первое некс равен нулю экспорт равен импорту в конце 80-х годов так обстояло дело в Канаде во Франции второе Next больше нуля. Это активное сальдо торгового баланса. Такое состояние торговли было в Германии в конце 80-х годов. Экспорт составил 35% волового национального продукта, а импорт 29%. Третье. NEX меньше нуля. Это пассивное сальдо баланса внешней торговли. Например, в конце 80-х годов в Соединенных Штатах Америки экспорт составил 10% валового национального продукта, а импорт 15%. Страница 542. Аналогичное положение наблюдалось в Великобритании. Данные о внешнеторговом обороте, сумме экспорта и импорта и соотношении вывоза и ввоза товаров и услуг по России проведены в таблице 23. Таблица 23. Внешняя торговля России в 1992-1995 годах из-за сложности не начитывается. Государство получает больше экономических выгод при активном сальде торгового баланса. Это становится очевидным, когда импорт начинает превышать экспорт. Для покрытия пассивного сальда государство должно выплатить другим странам соответствующие денежные средства. Наличными, золотом или конвертируемой валютой, либо получить кредит от стран-поставщиков или от банковских учреждений. Проясняется и другое. Торговый баланс неразрывно связан с платежным балансом страны. Платежный баланс – это соотношение между суммой денег, полученной данным государством из-за границы, и суммой денег, уплаченной другим странам. Оно названо так потому, что составляется в форме бухгалтерских счетов. В них содержатся статистические отчетные данные о торговых и финансовых сделках между хозяйственными субъектами страны и за границы. Платежный баланс состоит из четырех основных разделов. Первое — торговый баланс, выручка от экспорта товаров, и расходы на импорт продукции. Второе. Баланс услуг. Выручка предоставления услуг за границей и оплата услуг, полученных из-за пределов страны. Сюда относятся оплата услуг капитала, процентов и дивидендов, покупка населением иностранной валюты перед выездом за границу. Эти суммы идут на оплату услуг за рубежом. Третье. Баланс переводов. Все виды безвозмездных поставок товаров, помощи и безвозмездных денежных переводов. Четвертое. Операции с капиталом. Импорт и экспорт капитала. При проведении торговых и финансовых операций между странами возникают определенные валютные отношения. Валютный курс. Развитие товарооборота между странами во многом зависит от состояния мировой валютной системы. Формы организации международных денежных расчетов. Еще в начале 20 века эта система достигла высшей ступени своего развития. Страница 543. Как известно, ее основа, золото, выполняла все функции денег. В основных странах Запада утвердился золотой стандарт. Золото играло здесь роль всеобщего эквивалента, а в обращении использовались золотые монеты или денежные знаки, разменные на драгоценный металл. В результате валютная система приобрела устойчивый характер. Однако после мирового экономического кризиса 1929-1933 годов все страны перешли к бумажно-денежному обращению. С 1971 года прекратился обмен главных валют на золото и в международных расчетах. Это произошло потому, что нарушилось равновесие внешнеэкономического обмена, расстроился платежный баланс отдельных государств и прежде всего стран ключевых валют – Соединенных Штатов Америки и Англии. Поскольку изменилось соотношение сил между ведущими странами Запада в мировом хозяйстве и усилилась неравномерность распределения золота валютных резервов, Международная валютная система стала действовать без единой основы – Золото Стали использоваться два вида валютного курса – твердо фиксированный и плавающий. Фиксированный валютный курс может быть результатом соглашений заинтересованных стран по поддержанию пропорции обмена своих валют на определенном уровне. В случае отклонения курса национальной валюты от установленной величины, Центральный банк страны, участницы соглашения, проводит интервенцию на валютном рынке. Он покупает или продает национальную валюту с целью восстановить фиксированный уровень своей денежной единицы. Плавающий курс – это обменный курс на валютном рынке, который зависит от спроса и предложения валют. Валюту подразделяют на неконвертируемую, используемую в пределах одной страны, и конвертируемую. Конвертируемая обратимая валюта свободно обменивается на любую иностранную, например, валюту большинства западных стран. Валюта с ограниченной обратимостью или частично обратимая. Обменивается не по всем валютным операциям и не для всех владельцев. При установлении экономических отношений между странами определяется валютный курс, по которому взаимно обмениваются национальные валюты. Валютный курс подразделяется на девизный и обменные курсы. Девизный курс показывает, сколько единиц иностранной валюты можно получить за единицу отечественной. Иначе говоря, девизный курс это цена отечественной валюты, выраженная в единицах иностранной. Например, какое количество марок обменивается на 1 рубль. Обменный курс показывает, какое количество единиц отечественной валюты можно получить в обмен на единицу иностранной. Это цена иностранной валюты. Сколько рублей обменивается, скажем, на 1 доллар. Страница 544. Следовательно, название пропорции обмена двух валют зависит от того, с позиции какой страны она рассматривается. Допустим, 5000 рублей обменивается на 1 доллар. Это обменный курс для россиянина, и девизный курс для владельца доллара. Приведенные ниже данные наглядно иллюстрируют сказанное. Динамика официального курса доллара Соединенных Штатов Америки к рублю Российской Федерации на конец декабря. Год. 1992 курс 415. 1993 курс 1247. 1994 курс 3550, 1995 курс 4640, 1996 курс 5550. Обменный курс во многом зависит от соотношения спроса и предложения на валютном рынке. То, от чего в свою очередь зависят спрос и предложения, можно рассмотреть на примере валютного курса, определяющего пропорции обмена рублей на доллары. Так, спрос на рубли на валютном рынке в основном зависит от объема российского экспорта в Соединенные Штаты Америки и от притока американского капитала в нашу страну. Предложение же рублей определяется объемом импорта России и вывозом из нее капитала в Соединенные Штаты Америки. Колебания валютного курса приводят к двум основным последствиям. К ухудшению или улучшению положения с экспортом или импортом. Допустим, что обменный курс национальной валюты понижается, иностранная валюта дорожает, обменивается на большее количество отечественных денег. С одной стороны это вызывает удорожание импортных товаров, они становятся менее доступными. С другой стороны улучшается положение с экспортом, он становится более выгодным. Предположим, что обменный курс национальной валюты повышается, иностранная валюта дешевеет, обменивается на меньшее количество отечественных денег. В таком случае импортируемые товары дешевеют, Напротив, экспорт дорожает, это ведет к его уменьшению. Примером могут служить валютные отношения между Японией и Соединенными Штатами Америки. С 1993 года происходил рост обменного курса иены по отношению к доллару, что во многом определялось экспортными преимуществами Японии. В результате сложилось тяжелое положение с экспортом. Например, для автомобильной корпорации Toyota снижение курса доллара на одну иену вызывает потери в объеме, 6 миллиардов йен при курсе 110 йен за 1 доллар убытки могут понести 70 процентов японских фирм чтобы предотвратить отрицательные последствия колебаний обменного курса валют государство принимает меры по его регулированию страница 545 к их числу относятся валютные интервенции на внутреннем и внешних валютных рынках изменение сунного процента Воздействие на темпы инфляции и тому подобное. Подобные меры проводились, скажем, в Соединенных Штатах Америки. В 70-е годы курс доллара стал понижаться, поэтому в 80-е годы правительство повысило ставку процента, чтобы привлечь иностранный капитал и провело широкомасштабную валютную интервенцию. Она была дополнена жесткой денежно-кредитной политикой. В итоге курс доллара стал расти и достиг пика в 1985 году. Однако во второй половине 80-х годов этот показатель вновь стал снижаться. Завершая рассмотрение торговых и валютных отношений, мы можем сказать о наличии определенных взаимозависимостей между ними. Эти взаимозависимости проявляются в двух качественно разных тенденциях. Одна тенденция состоит в следующем. Активные сальды торгового и платежного баланса позволяют обеспечить повышение курса национальной валюты. К этому надо добавить положительные сальды государственного бюджета, превышение доходов над расходами. Такая тенденция наблюдается в Японии и Германии. Вторая тенденция отражает противоположные последствия. Пассивное сальдо торгового баланса ведет к понижению курса национальной валюты и дополняется бюджетным дефицитом. В Соединенных Штатах Америки, например, большой дефицит торгового баланса покрывается очень большим притоком иностранного капитала. Эта тенденция, касающаяся основной международной валюты, доллара, вызывает обеспокоенность во всем мире. Она представляет собой особую острую проблему для России, в которой произошла огромная долларизация экономики. По данным за 1993 год в российских банках соотношение рублевых и долларовых депозитов населения и предприятий составило в среднем один к одному. В январе отношение долларового депозита к рублевому составило 1,22, в октябре 0,75. Преодолению столь ненормальной долларизации российской экономики могут способствовать стратегические меры, направленные на повышение эффективности внешнеэкономической политики. К ним в первую очередь относятся переориентация с традиционного топливно-сырьевого экспортного потенциала на новый потенциал, который включает в себя наукоемкие отрасли, выпускающие готовые продукты, обрабатывающей промышленности, Модернизация на современной технологической основе всего комплекса экспортных отраслей, подъем качества экспортной продукции до международного уровня конкурентоспособности, восстановление утраченного рыночного пространства и эффективное освоение новых рынков, органичное включение национального хозяйства во всемирную экономическую систему. Страница 546. Параграф 3. Интернациональные экономические отношения. Миграция капитала и рабочей силы. Процесс глобализации экономики не ограничивается новыми формами международного разделения труда, всемирной торговли и валютных отношений. Он охватывает также основные производственные факторы – капитал и рабочую силу. В XX веке стала широко развиваться одна из форм интернационализации экономики – международная миграция капитала, помещение за границей средств, приносящих доход их собственнику. Миграция, от латинского migratio, переселение, вывоз капитала происходит, когда он может быть помещен в другом государстве с большей нормой прибыли, чем в своей стране. Причинами вывоза капитала ради большей прибыли являются а. Перенакопление капитала в регионе, откуда он вывозится, б. Несовпадение спроса на капитал и его предложения в различных звеньях всемирного хозяйства, в. Наличие в государствах, куда экспортируется капитал более дешевого сырья и рабочей силы. Г. Интернационализация производства. Рисунок 23. Рисунок 23. Основные причины вывоза капитала. Описание рисунка. Причины вывоза капитала. Следующие. Перенакопление капитала. Спрос на капитал. дешевые факторы производства, интернационализация производства. Конец описания рисунка. Перенакопление капитала, образование его относительного избытка в стране, где он не может найти высокоприбыльного применения. Это состояние, характерно для крупных корпораций, которые получают монопольную сверхприбыль в определенных отраслях и не заинтересованы в менее выгодном использовании своих средств внутри государства. В результате образуются капиталы, предназначенные для более прибыльного помещения за границей. Повышенный спрос на капитал в странах, куда он экспортируется, объясняется неравномерностью развития экономики разных государств. Обычно страны, испытывающие потребность в иностранных капиталовложениях, создают для них более благоприятные условия. Страница 547. Они повышают банковские проценты, дивиденды, принимают законы и проводят хозяйственную политику, которая дает особые льготы и гарантии выгодного применения инвестиций зарубежных собственников капитала из развитых стран особенно привлекает возможность использовать в экономически более слабых государствах сравнительно дешевые факторы производства низкая заработная плата невысокие цены на сырье воду и энергию многих устраивает также возможность уменьшить расходы необходимые для обеспечения экологической безопасности в результате сбережений На всех видах издержек производства иностранные инвесторы получают более высокую норму прибыли. Важной причиной расширяющей масштабы экспорта капитала является интернационализация производства. Будучи первоначально результатом зарубежных капиталовложений, интернационализация постепенно становится постоянно действующим фактором расширения экспорта капитала. Когда предприятие, Отдельных стран превращаются в звенья международного производственного организма, они получают возможность использовать выгоды разделения труда и сложившиеся в мировой экономике хозяйственных и денежных связей. Одной из особенностей современного всемирного хозяйства является то, что в каждой развитой стране одновременно образуется как относительный излишек капитала для его за границу, в одних отраслях хозяйства, так и потребность в привлечении дополнительных денежных средств извне, в других отраслях. Поэтому большинство государств в одно и то же время экспортируют и импортируют капитал. Капитал вывозят корпорации, отдельные предприниматели, владельцы значительных денежных сумм и государства, нередко преследующие наряду с экономическими и политические, в том числе и военно-стратегические цели. При этом используются две основные формы экспорта капитала – предпринимательская, из Рисунок 24. Рисунок 24. Виды вывоза капитала. Описание рисунка. Рисунок иллюстрирует, что экспорт капитала состоит из предпринимательского и судного капитала, причем предпринимательский капитал. Делится на прямые инвестиции, портфельные инвестиции, совместные предприятия и транснациональные корпорации. Конец описания рисунка. Страница 548. Вывоз предпринимательского капитала означает создание на территории других стран предприятий, затраты на которые несут иностранные собственники. В зависимости от степени реального контроля за деятельностью таких предприятий различаются прямые и портфельные инвестиции иностранного капитала. Прямые инвестиции обеспечивают фактически полный контроль над объектами зарубежных капиталовложений. Вновь возникающие или приобретаемые готовые предприятия становятся филиалами, дочерними предприятиями, расположенными в другой стране материнской фирмы, которая образует центр международного производственного объединения. Прямые иностранные инвестиции распределяются во всемирном хозяйстве неравномерно. Примерно три четверти их приходится на развитые страны Запада, и лишь около одной четверти поступает в развивающиеся государство. Когда прямыми инвестициями обмениваются западноевропейские государства, Япония и Соединенные Штаты Америки, экономические отношения между ними строятся на равноправной основе, на базе мировых цен. Поскольку все они находятся примерно на одинаковом индустриальном уровне, не возникает экономической или технологической зависимости одной страны от другой. В отличие от этого, экспорт западного капитала – Страны Азии, Африки и Латинской Америки чаще всего ведет к возникновению неравноправных экономических отношений и обогащению зарубежных партнеров. Прямые инвестиции в развивающиеся государства приносят норму прибыли в среднем в два раза более высокую, чем в западных странах. Поэтому, вложив в слаборазвитые страны четверть своих иностранных капиталовложений, собственники в 80-х годах получали от них половину прибыли от всех инвестиций. Портфельными инвестициями называются приобретение акций иностранных предприятий в размерах, не обеспечивающих права собственности или контроля над ними. На такие капиталовложения идут, когда стремятся разместить свои средства в разных отраслях хозяйства или когда законодательство принимающей страны препятствует прямым инвестициям. Особой формой портфельных инвестиций является участие иностранного капитала в совместных предприятиях, в которых контрольный пакет акций остается за национальным государством, или местными частными фирмами. Здесь иностранный капитал участвует своими финансовыми ресурсами, технологией, управленческим опытом, торговыми марками, рекламой и предоставлением услуг при реализации продукции. Взамен он получает причитающуюся ему долю прибыли, которую вывозят из страны или используют для инвестиций на месте. Иностранные собственники получают наиболее прочные гарантии сохранности и прибыльности своих капиталовложений. Страница 549. В свою очередь Государственная власть принимающей страны может более эффективно и рационально использовать внешние источники, средств и технологии в общенациональных интересах. В России под прямыми инвестициями подразумевают вложения капитала, осуществленные юридическими и физическими лицами, полностью владеющими предприятием или контролирующими не менее 10% акций и акционерного капитала предприятия. Портфельными инвестициями считается покупка акций, векселей и других долговых ценных бумаг. Они составляют менее 10% общего акционерного капитала предприятия. Инвестиции, не подпадающие под определение прямых и портфельных, статистика указывает как прочие инвестиции. Ниже приводятся данные об этих видах инвестиций. Объем иностранных инвестиций по видам в России 1995 году виды инвестиций прямые объем 1876,9 миллионов долларов сша из них взносы в уставный фонд 1346,9 миллиона долларов сша Кредиты, полученные от зарубежных совладельцев предприятий 329,1 миллиона долларов США. Прочие 209 миллиона долларов США. Портфельные 30 миллионов долларов США. Из них акции 2,4 миллиона долларов. Долговые ценные бумаги. 27,6 миллиона долларов, в том числе краткосрочные 20,8 миллиона долларов, долгосрочные 6,8 миллиона долларов. Прочие инвестиции 889,8 миллиона долларов США. Всего инвестиции 2796,7 миллиона долларов Соединенных Штатов Америки. Здесь бросается в глаза крайне малый объем иностранных инвестиций в российскую экономику, который, конечно, не угрожает экономической самостоятельности и национальной безопасности Российской Федерации. Слабый приток зарубежного капитала объясняется неблагоприятным хозяйственным положением страны и другими причинами. О том, что зарубежные инвесторы сильно опасаются за надежность и эффективность своих капитальных вложений, свидетельствуют в частности очень незначительные суммы денежных средств, Затраченные на покупку акций и долгосрочных долговых ценных бумаг. Страница 550. Примечательно также то, что иностранные инвесторы предпочтили вложить доллары в отрасли, дающие более быструю отдачу и приносящие более значительную выгоду. Топливную промышленность – 9,3% всего объема инвестиций. Пищевую индустрию 10 – 10,1%. торговлю и общественное питание 16,9%, финансы и кредит, страхование, пенсионное обеспечение 14,3%. К странам с наиболее значительными инвестициями в экономику России в 1995 году относились Соединенные Штаты Америки 29,1% всех инвестиций, Швейцария 15%, Германия 10,5%, Великобритания – 5,8%, Бельгия – 3,8%, Франция – 3,4%, Нидерланды – 3%, Япония – 2,7%, Швеция – 2,2%. На базе иностранных инвестиций в мировом хозяйстве сложились транснациональные от латинского «транс сквозь через корпорации», сокращенно «ТНК». Транснациональные корпорации – крупнейшие компании, которые являются национальными по месту их базирования и международными по распространению их филиалов в других странах. В число транснациональных корпораций, по данным за 1988 год, в первую очередь входят 600 корпораций-миллиардеров с оборотом свыше 1 миллиарда долларов. Под их контролем в середине 80-х годов находилось более трети промышленного производства и более половины внешней торговли, около 80% патентов на новую технику и технологию западных стран. От одной трети до 1-2 всех активов транснациональных корпораций расположены за пределами стран базирования головных предприятий. Примерно такова же доля зарубежных продаж и прибылей в общей сумме продаж и прибыли. Транснациональные корпорации продолжают свою экспансию в мировом экономическом пространстве через вывоз капитала. Экспорт судного капитала – основа современной системы международного кредита. Он содействует росту товарного обмена между странами, облегчает денежные расчеты между ними, дает возможность привлекать внешние финансовые источники для экономического развития решения текущих социальных проблем. Кредитные связи между государствами растут наиболее высокими темпами, значительно превышающими темпы и мировой торговли, и увеличение прямых иностранных капиталовложений. Причем международный рынок денежных капиталов функционирует практически круглосуточно. Перевод значительных сумм из одной страны в другую в любой из конвертируемых валют производится моментально через искусственные спутники Земли и всемирную сеть телетайпной связи. В зависимости от сроков, на которые предоставляется кредит, он подразделяется на долгосрочный, около 10 лет, и среднесрочный, 2-3 года, и краткосрочный, 3-6 месяцев и максимально до года. По источникам предоставления средств международные суды выступают в формах банковских займов и коммерческого кредита. В качестве кредиторов выступают частные фирмы или банки, государственные органы и международные финансовые учреждения. Международный банк реконструкции и развития, Международный валютный фонд и так далее. Страница 551. Международный кредит в мировом капиталистическом хозяйстве имеет важные экономические последствия. Он выравнивает степень выгодности применения капитала в разных странах и способствует усреднению нормы прибыли в рамках всего мирового хозяйства. Более того, этот кредит служит фактором увеличения выгодности капиталовложений. Ведь он позволяет производительно использовать временно высвобождающийся денежный капитал там, где ощущаются наибольшие потребности в нем и, следовательно, выше прибыльность капиталовложений. Используя международный кредит, государство может ускорить свое хозяйственное развитие. На средства иностранного займа строятся новые предприятия, продукция которых пользуется спросом не только внутри страны, но и на мировом рынке. Деньги в иностранной валюте, получаемые от экспорта таких товаров, позволяют в обусловленные сроки рассчитываться по займу и часть прибыли предприятия использовать для других внутренних целей. В результате обеспечивается взаимная выгода кредитора и должника. В то же время международный кредит может повлечь за собой серьезные экономические потрясения и острые противоречия. Так в 70-е и 80-е годы основной жертвой обострившихся конфликтов на международном рынке судного капитала стали многие развивающиеся страны. Они брали займы из-за постоянно ухудшающегося хозяйственного положения, участия в гонке вооружений и по другим причинам. Однако кредиты выдавались без необходимого экономического обоснования, расходовались неэффективно и нередко расхищались правящими кругами государств. В итоге многие государства не могут выполнить обязательств по своему внешнему долгу. Проценты и амортизации в ряде случаев поглощают до половины и более всех поступлений от экспорта товаров. В 80-е годы отдельные развивающиеся страны были вынуждены приостановить или ограничить погашение долгов. Вместе с тем значительно сократилось и предоставление им новых кредитов. Внешний долг стал большим препятствием на пути дальнейшего экономического развития. привел к серьезному ухудшению условий жизни большей части населения. Он используется западными государствами, международными финансовыми учреждениями, выражающими интересы кредиторов для вмешательства во внутренние дела стран-должников. Важную роль в развитии всемирных экономических отношений играет международная миграция рабочей силы, перемещение масс трудящихся из своих стран в другие в поисках работы. Несмотря на наличие безработицы, предприниматели Западноевропейских государств широко используют рабочих, пребывающих из регионов с менее высоким уровнем хозяйственного развития из с более дешевой рабочей силой. Страница 552. Такие люди с готовностью берутся за тяжелую, опасную и грязную работу, трудятся дольше, чем обычно полагается в данной стране, на них идет меньше социальных расходов. В случае необходимости их легко уволить с предприятия, И несмотря на все это, иностранные рабочие получают в развитых странах более высокую заработную плату, чем на родине. Использовать иностранную рабочую силу выгодно предпринимателям. В этом случае повышается норма прибыли за счет более низкой оплаты труда самих иммигрантов, а также в результате соответствующего давления на общий уровень заработной платы в стране в сторону его понижения. Наплыв работников из-за границы осложняет проблему занятости, отрицательно воздействует на экономическое положение трудящихся. В результате возникают конфликты между националистически настроенными слоями местного населения и иностранцами, приводящие в ряде случаев к трагическим последствиям. Экономические связи во всемирном хозяйстве становятся более прочными, когда происходит миграция рабочей силы из промышленно развитых стран в освободившиеся государства. Центрами притяжения иностранных рабочих и специалистов стали страны Ближнего Востока, Персидского залива, собственные трудовые ресурсы которых не позволяли освоить богатейшие нефтяные месторождения. В некоторых из них иммигранты составляют большую часть всего населения. Главные выгоды от миграции получают государства, потребляющие добываемую в районе Персидского залива нефть, корпорации, для которых таким способом решаются топливно-энергетические проблемы. По мере развертывания научно-технической революции все более усиливается переезд высококвалифицированных работников из одних стран в другие, получивший название утечки мозгов по самым различным причинам большое число ученых инженеров врачей и других специалистов с высшим образованием эмигрирует из европейских государств закин конец второй дорожки 7 кассет.